Глава 16. Петров и Сидоров сидели в общем шатре и спокойно беседовали на отвлеченные темы с гордыми. Раз уж все равно нечего делать, так почему бы и не поболтать? Тем более совсем недавно они завершили крупное наступление, и теперь остается только дожидаться, когда остальные части подтянутся ближе и помогут закрепиться. Привезут все необходимое для длительной обороны. Ну что, как вчерашняя вылазка? кивнул один из офицеров гордых. Да, как обычно, отмахнулся Петров. Персы хотели нас обойти, а мы обошли их. В итоге они понесли потери и теперь не скоро смогут прийти в себя. Ведь снаряжение и технику мы забрали в качестве компенсации. Вот мы вроде бы рады, что вы к нам вернулись задумчиво проговорил один из бойцов. «Как-то сразу стало легче и безопаснее, но при этом теперь скучновато. Пока вас не было, мы вот так в шатрах чаи не гоняли, между прочим. Постоянно чем-то заняты были». В этот момент на телефоны Петрова и Сидорова одновременно пришло два сообщения. Они синхронно посмотрели каждый в свой экран и заулыбались. «Вам что, всегда одновременно пишут?» усмехнулся кто-то из гордых. «Ну так зарплата пришла», – пожали плечами они. «Сейчас всему Грасту такие сообщения разом пришли». «Да ну, и много у Булатова получают», – заинтересовался офицер. «Все-таки ему скоро на пенсию, пора подумать о новом месте службы». «Посмотри сам, мне не жалко», – Сидоров показал ему экран, тогда как офицер аж чаем подавился. «Да ну, не бывает так. Вы там кем у него работаете за такие деньжищи?» — воскликнули, пожалуй, все присутствующие. «Бой!» — снова удивились они, так как пришло еще одно сообщение, в котором говорилось, что средства были списаны в счет долга. «Мужики, тут у вас приставы все деньги забрали». «Вот опять!» — вздохнули Петров и Сидоров. «Снова все по новой. Никак не успокоиться». «А что, часто так? Большой долг?» — поинтересовался кто-то из гордых. Просто мне кажется, что при таком жаловании любой долг можно закрыть за пару платежей. Нет, у нас долг такой, что и всей жизни не хватит, вздохнул Сидоров. Но ведь они не имеют права забирать вообще все. Хоть какую-то часть на жизнь-то должны оставить. Подожди, Витек, это ведь обычная процедура, успокоил своего товарища другой боец. У меня тоже так всегда. Сейчас позвонит пристав, и после подтверждения списания вернет какую-то мизерную часть. И действительно, спустя минуту на телефон поступил звонок, где оператор будничным голосом стал уточнять детали списания. «Вы подтверждаете списание денежных средств?» Они включили громкую связь, чтобы остальные тоже могли послушать. «Подтверждаете необходимость возврата 2% от ваших доходов?» «Ну, подтверждаем», вздохнули ребята. «Хорошо, тогда предоставьте подтверждение личности». На этом разговор был завершен а Петров и Сидоров попросили офицера сфотографировать их. «А давайте вместе сфотографируемся. Зачем память на телефоне забивать?» — предложил один из них. И спорить с ним никто не стал. Так что старые друзья обнялись и сделали одно фото, а затем каждый из них отправил фотографию приставом. Прошло около минуты. Затем поступило новое сообщение, мол, личность подтверждена. Чат закрыт. Чат открыт. Это герб Булатва? Аристократы ответили согласием, после чего спустя несколько секунд вся списанная сумма поступила обратно на счет и следом комментарий, что ваш пристав только что уволился. Теперь они ищут нового и просят оставаться на связи. «Ну вот, уважаю восьмой раз так», — вздохнул Петров. Некоторое время гордые переглядывались между собой, и в какой-то момент один из них поднял руку. «А что, прям каждый раз так получается, да?» — уточнил он тогда как аристократы в ответ утвердительно кивнули. «Вот же сволочь, а! Мужики, отдайте свой китель поносить!» «Да, пожалуйста!» — пожал плечами Сидоров и вручил китель с нашивками Балатовских войск гордому. Тот нацепил его, поправил, встал в горделевую позу и потребовал сфотографировать его на фоне танков. После чего ехидно-хохоча отправил эту фотографию приставом. «Да ну!» — не поверил он своим глазам. «Ну, не бывает так!» «Что там?» «Деньги вернули!» «Это реально работает, мужики!» — воскликнул он. «А проблем не будет с империей?» — напрягся Сидоров. «Нам-то ладно, за нас Булатов все решит». «Да это у него старый долг!» — махнул рукой офицер. Когда служил одному барону, во время одной из тычек влетел в стан врага на броневике. Перемолол тогда гусеницами целый отряд, но технику в итоге сожгли. Вот барон и повесил на него долг за технику чтоб не смог уволиться и отрабатывал. Уволиться-то мы помогли, а вот долг остался. «Не, мужики, с меня шашлычок», — проговорил довольный боец. «Да они, походу, весь долг списали». Барон Сибухин с самого утра предчувствовал что-то плохое и не находил себе места. Так что, когда его помощник влетел в кабинет, сразу понял, что будут плохие новости. «Господин, какая-то непонятная ситуация!» — воскликнул помощник, тогда как барон даже немного выдохнул. Ведь непонятная ситуация — это куда лучше, чем когда понятно, что все плохо. «Помните Щавелю, но который служил у вас старшим гвардейцем?» «Щавелев...» «А, помню, да!» — закивал Сибухин. Все-таки на этого гвардейца он в свое время возлагал большие надежды и даже думал в дальнейшем назначить его командиром гвардии. Как-никак сильный был парень, талантливый и достаточно смелый. Потому барон и не хотел его отпускать. Даже долг пришлось повесить, ведь в противном случае пришлось бы выдавать ему повышенное жалование. Но вот, мы каждый месяц получали от него компенсацию за тот броневик, да еще и с процентами, но сегодня что-то пошло не так». — развел руками помощник. — Деньги пришли, а через пять минут ушли. — Так позвони в службу приставов, пусть разберутся, — нахмурился барон. — Не вижу в этом проблемы. Он задумался на пару секунд. — Хотя давай я сам разберусь. А то интересно стало, в чем может быть проблема. Он достал телефон, сверился с записной книжкой и набрал нужный номер. — Да, канцелярия. Что с долгом? Почему деньги ушли с моего счета? — «А? Какая фотография? Ну так мне тоже покажите, чего скрываетесь?» Ему на телефон пришло сообщение, и, отвлекшись от разговора, он посмотрел в экран. «Так, понял. Вопросов больше не имею. Что? Нет, конечно, ни в коем случае. Я отказываюсь. Да, так будет лучше», — кивнул ворон, и на этом завершил звонок, тогда как помощник еще некоторое время удивленно смотрел на него. «Господин, но вы же хотели разобраться?» «Все, теперь уже не хочу», — пожал он плечами. «А приставы что?» — не понял тот. Но в этот момент барон показал своему помощнику присланную приставами фотографию. «А ничего, они тоже не хотят ни с чем разбираться. И я их прекрасно понимаю», — развел руками барон. «Они предложили заморозить долг на полгода. Но я что, дурак, что ли?» потому сказал списать долг и забыть об этом вопросе навсегда. — А это что? — удивился Севухин, посмотрев на листок бумаги. — Ну, просто у него форма Былатова, — замялся помощник. — Да, но... Может, не будешь так спешить с заявлением на увольнение? Вдруг обойдет стороной, а? — Все-все, господин, я уже подписал, — замотал головой помощник. — А вдруг не обойдет? Не хочу такого. «Ну, — Но до то три тысячи километров, — возмутился барон. Все-таки искать нового помощника в последнее время стало для него чуть ли не рутиной. Буквально недавно он под одним видео оставил комментарий в адрес Булатова, и что? Булатов ответил. Причем, несмотря на то, что Сибухин писал анонимно, Булатов обратился к нему по имени, фамилии, титулу и даже адрес указал. В тот день уволилось 16 человек, и снова связываться с Булатовым барон теперь не хочет. «Я рад, Фипче, что ты поправился раньше меня», — посмотрел на портальщика, что пришел меня навестить. Но по глазам вижу, что не только для этого он пришел. «Меня госпожа Виктория подняла», — честно признался он. «Да, понимаю, она и мертвого поднять может», — согласился я. «Есть у нее такой грешок». «Но я сейчас как бы в отпуске», — попытался пожать плечами и обратить внимание на то, что нахожусь в больничной палате, полностью замотанной в бинты. Кстати, палата совершенно пустая. Еще вчера пациенты чудесным образом выздоровели и поспешили вернуться на службу. Впрочем, это нормально, когда с ними в одну палату заселяют лекаря такого уровня. Правда, я их не лечил, но даже мое присутствие позволило им поправить здоровье в кратчайшие сроки. «А вот в этом как раз нет ничего страшного», Фипче взмахнул рукой, и в следующий момент посреди палаты открылся портал. Оттуда сразу выбежали несколько гвардейцев, подхватили мою койку и, не обращая внимания на мои возмущения, затащили прямо в гостиную моего замка. Там меня уже дожидалась Вика. Она спокойно сидела в кресле, смотрела на огонь и попивала вино. «А ничего, что я даже не одет?» – уточнил я. «Да, нормально», – пожала она плечами. «Вино будешь? Могу приказать принести тебе трубочку». «Впрочем, а зачем отказываться?» Так что вскоре пришли слуги, начали кормить меня с ложечки, подавать бокал, когда попрошу. Так даже лучше, чем в палате императорского госпиталя. Приятно, когда все вокруг за тобой ухаживают, а ты можешь просто расслабиться. Не заметил, как пролетело время. Я спокойно ел и пил. Мы с Викой болтали обо всякой ерунде. Даже рассказал ей о произошедшем в другом мире, на что она посмеялась. Пытки для меня уже дело привычное, и Виктория даже не переживает о том, что мне было больно. Ведь вся эта боль – ничто по сравнению с тем, что мне доводилось пережить раньше. «В другой ситуации я бы сказала, что это все плохо, и даже пожалела бы тебя. Столько ран, наверное, тебе неприятно было», – вздохнула она. «Но зато в твоих ранениях есть один большой плюс». «Да, и в чем же?» «Но как минимум ты не можешь убежать заниматься делами, и мы тут уже два часа болтаем с тобой. В последнее время это редко получается», — вздохнула Вика. «И правда, столько дел, что я начал забывать о главном. Мы с Викой действительно в последнее время почти не остаемся наедине, чтобы вот так просто посмотреть в камин и пообщаться на отвлеченные темы. Дела, дела, дела. Какие-то вопросы, проблемы. Их становится с каждым днем только больше. И хоть сутками напролет занимайся делами, они все равно не заканчиваются. Но и отдыхать вечно тоже не выйдет, по крайней мере, не сейчас. Так что вскоре Вика быстро ввела меня в курс дела. И надо сказать, что дел действительно набралось немало, но благо многие из них идут своим чередом. Например, с Лео и Миро уже на подступах к Парижу. Король всячески пытается сопротивляться, вот только выходит у него так себе. Не помогают даже свежие партии наемников. Но это потому, что когда наемники узнают, против кого им придется воевать, они сразу отказываются, и не получается заманить их никакими суммами. Все же я выделил для этой операции лучших бойцов, по крайней мере из тех, кто не был занят на более важных направлениях. Плюс моя непутевая ученица явно не экономит. Я ей сразу сказал, что участие в операции добровольное и даже не просил прислать армию. Это она уже сама придумала и отправила такие полчища, что непонятно, почему король Франции до сих пор не сбежал из страны. А примерные цифры я знаю, так как Лео переправляла свою армию с помощью моего портальщика. И по потраченной энергии примерно прикинуть количество не так-то сложно. Кстати, еще прибыли французские корабль -строители вспомнила Вика. «Верфи уже почти достроены, и совсем скоро начнется создание первых кораблей. Все по последнему слову техники, конечно же». «Вилли уже выделил артефакторов», — уточнил я. «Все-таки корпус корабля большой, можно вместить немало рун». «Да, минимум двое как раз изучают чертежи будущих кораблей и разрабатывают систему рун и артефактов, чтобы корпус был прочнее, а сам корабль быстроходнее». — кивнула девушка. — И это будет нашим конкурентным преимуществом. Ведь если груженая баржа будет едва касаться воды и мчаться наравне с быстроходным катером, ей даже не придется защищаться от рыболюдов. Все равно не догонят. Плюс современные двигатели, защищенные от помех системы навигации, все это позволит нам ворваться на рынок морских перевозок, как говорится, с ноги. Мы еще некоторое время просидели у камина, после чего меня вместе с каталкой вынесли на балкон, чтобы своими глазами мог увидеть весь масштаб очередной проблемы. А там, внизу, расположился обновленный лагерь для новоприбывших. Даже не знаю, это какая-то традиция уже. Надо будет вместо шатров расположить здесь нормальные каменные постройки, чтобы людям было комфортнее ждать проверки и дальнейшего расселения по графству. «Откуда вы их берете? Меня ведь даже не было здесь!» — возмутился я. «Еще бы! Ведь в лагере несколько тысяч человек. Пришлось даже устанавливать дополнительные палатки для них». «Так это Норвеги!» — пожала плечами Вика. «Помнишь, как-то во время застолья ты предложил одному клану переехать к тебе?» — усмехнулась она. «Было такое, но очень давно. У нас тогда людей критически не хватало». «Ну вот, они решились и приехали». Развела она руками. «Как-то так». «Я понимаю, что решились, но с каких пор? У них в кланах по десять тысяч человек. Это что за кланы такие вообще?» Возмутился я. «Нет, они просто друзей с собой позвали. А друзья тоже друзей позвали. И получилось как-то так». Она указала на собравшихся внизу людей. «Видишь, какие отчаянные». «Я так понимаю, проблем с моряками у нас теперь точно не будет». — усмехнулся я. «Больше тебе скажу», — Вика достала папку и оттуда выудила стопку бумаг. «Вот отчет после опроса о профессиях. 30% процентов моряки», — ожидаемо кивнул ей. «Да, но еще тридцать рыбаки». «Да, я вижу отчет, но меня мучает другой вопрос». «Вопрос, почему еще тридцать процентов — это морская пехота?» — усмехнулась девушка. «А 9 это дети». Чего-то подобного я от них и ожидал. А вот это неожиданно, указал на одну отдельную позицию. Это что за норвег такой? Что произошло в жизни этого бедолаги? Ну, у них есть один стилист? Что в этом такого? Что в этом такого? Как он вообще выжил в таких условиях? Я видел норвегов, общался с ними, и они не похожи на тех, кому требуются услуги стилиста». Среди норвегов считается, что мужчина идеален от рождения, и я с ними даже не стал бы спорить. Дело в том, что женщина у них примерно такого же мнения, и остается вопрос, чем этот бедолага на родине не зарабатывал на жизнь. Вряд ли в его салон красоты выстраивались длинные очереди. А может, он был таким же рыбаком, как и остальные, но при этом всю жизнь мечтал заниматься другим делом? В этом случае мы найдем ему работу по душе, в этом можно не сомневаться. — Кстати, — протянула Вика, — чуть не забыла. К нам ведь Леня в гости заходил. Она хлопнула себя по лбу. — Я бы тоже хлопнул. Но слишком туго обмотан бинтами. И откуда он только узнал про шарксов, я сразу догадался, зачем он приходил. Надеялся, что не придет, но не исключал такой возможности. И вообще, откуда там взялись спартанские корабли? Разведка как раз получила данные, что Персия собирается напасть на Эквадор, так что шарксы были отправлены заранее. Их должны были перехватить на полпути и потопить. А ведь Леня думает, что ему не повезло, и даже не догадывается, что наоборот, повезло, и очень даже сильно. Ведь шарксы под водой тянули соломинку. На кого напасть? На тех, что слева, или на тех, что справа? Ведь снизу корабли выглядят примерно одинаково, и кто из них кто, они разбираться не хотели так что могли и спартанцев потопить. сам это дело только в удовольствие. — Ладно, позже с ним поговорю, — махнул я рукой. — Понимаю. Разговор вряд ли получится легким, — вздохнула Вика. — Тогда можешь сперва поговорить с алхимиком. Все-таки он ждет. — С каким алхимиком? — Твою же мать! Да — Да-да, — усмехнулась девушка. — Человека посадили в лабораторию, сказали, на, аварии. Теперь списки раз в неделю отправляем. А он бедный варит. Ты ведь ему говорил, что придешь и обрисуешь, что здесь и как. И человек уже месяц лаборатории не покидает, ждет. А чего он там сидит? Пусть гуляй сколько хочет, пожалуй, я плечами. Так кто же его выпустит? Гвардейцы на входе стоят, держат двери. Мол, приказа выпускать, пока не поступало. И, кстати, пока не забыла. Ну давай, удиви меня. Я расположился поудобнее. Все равно удивить уже не получится. «Есть некоторые проблемы с гидрой». «Точно, гидра!» Теперь уже я хлопнул себя по лбу, не обращая внимания на толстый слой бинтов на руках. «И этот еще, ну, светлый». «Что с гидрой? Сожрала кого-то? Не доглядели?» «Нет, там проблема другого характера», — замялась Вика. «Сдохла она, вот что случилось». «Гидра сдохла», — повторил я. «Сдохла гидра. Сама». «От старости, может?» – предположила девушка. «Гидра сдохла от старости. Ага», – кивнул я. «Обычно ведь они от насморка гибнут, а тут от старости». «Правда?» – удивилась Вика. «Нет». «Да уж, ситуация. У меня на эту гидру были свои планы, и ее смерть в них точно не входила. Хотя откуда не узнали, что она сдохла? Тело нашли? Так вряд ли кто-то вскрывал ее и уточнял причины смерти» даже если вдруг скрыли, не факт, что она действительно умерла, и надо все, как обычно, проверять самому. Эх, ну ладно. Я тяжело вздохнул и, поднявшись с койки, принялся разматывать бинты. Разумеется, под ними не нашлось ни единой ранки, так как я все залечил еще вчера. Погоди, — нахмурилась Вика. То есть все это время ты восстановленный был? Ну а что такого? Я же лекарь, — пожал ее плечами. «Так чего ты тут комедию ломал и страдальца из себя показывал?» «Знаешь, как приятно, когда все за тобой ухаживают», — признался я. «Так и не дали насладиться момента». Договорить не успел, так как Вика сразу бросилась обниматься с моим неокрепшим организмом. «Вик!» — прошепел я. «Если кожа цела, это не значит, что все переломы уже вылечены. Я пока еще не настолько восстановился».